Глава третья. Телефон разрывался целый день. Обычно в таких случаях герои выключают или еще лучше выкидывают. Реальность более сурова. Телефон тупо садится, а герой просто не успевает психануть и вышвырнуть его к чертям собачьим. Сегодня была среда, и в тренировочном процессе у него наметилось окно. Конечно, его огромный тренерский штаб по-прежнему его ищет, но Синюсово, было на это наплевать. Сегодня его день. Конечно, не полностью. После обеда он вернется обратно, и его ждет целый поток ругательств от команды. А пока нет. Электричка остановилась на очередной станции. Днем людей было мало, и Кирилл только неторопливо наблюдал за единицами пассажиров, которые зачем-то собирались в область, хотя параллельно им двигались набитые в сторону Москвы вагоны. Поднявшись со своего места, Синюсов Вышел в тамбу. Встав там, он молча разглядывал унылые пейзажи. Уже весна. Кучи мусора вокруг еще не успели убрать. Зачем ты тут катаешься, Кирилл? Пытаешься вспомнить один из вечеров? Ты понимаешь, что они могут тебя найти? Тебя могут узнать? Плевать. Он на самом деле ведь уже и не помню сколько точно раз и где это было. На следующей станции он вышел, сам не зная зачем. просто шагнул на плитку платформы и зашагал неизвестно куда. Маленькая станция называлась 88-й километр. Турникетов на выход не было, поэтому Кирилл просто вышел на небольшой мостик, ведущий, судя по всему, к местной остановке. Сев на пыльную скаминку, он вставил наушники, включил музыку и долго сидел, глядя в пустоту. Он не знал, сколько так просидел, когда услышал странный звук. Отключив музыку, он осмотрелся по сторонам. Звуки были откуда-то со стороны моста. Закинув наушники в карман спортивных штанов, боксер поднялся на ноги. Выйдя к мосту, он заметил пару девчонок лет шестнадцать-семнадцать, которые о чем-то спорили с четырьмя парнями. Да отвали ты, урод! Ты че, сука? Один из парней схватил девчонку за волосы. Ты че, сука? Паш, да пойдем. Один из парней попытался утихомирить товарища. «Нафига она тебе нужна?» «Мужчина, что вы стоите?» Подруга второй девчонки увидела Кирилла. «Я думаю», – тихо сказал Кирилл. Посмотрев куда-то на него, он проговорил. «Забавная штука. Судьба». «Мужик, иди куда шел», – рявкнул один из парней. «Мы сами разберемся». Кирилл опустил голову и стоял так секунду. Когда он поднял глаза, налитые кровью, странная безобразная усмешка, и его лицо. Первого парня он вырубил легкой плюхой слева. Кулак точно врезался в челюсть и, стоявший к нему ближе всех, рухнул, как подкушенный. Остальные трое даже не сразу поняли, что произошло. Самый дерзкий, держащий девчонку боец, сразу как-то оторопел и замямлил. «Э, мужик, ты че, давай поговорим?» Фразу Кирилл оборвал коротким тычком в зубы. Когда остальные двое побежали по мосту прочь, Кирилл неторопливо пошел след, ускоряясь с каждым шагом. Кажется, где-то на середине моста он услышал тихий голос. «Ты же не думал, что я о тебе забыл? Я вернулся уже сильнее, чем прежде». Прежде чем Кирилл догнал убегающих, голос в голове уже настойчиво уговаривал его убить их всех. Кафе дешевой гостиницы на первом этаже Дубровин сидел в компании Славы и с удовольствием ел пельмени. Ассистент задумчиво мешал облупившейся ложечкой сахар в белой сахарнице. — Почему вы отказались? — Знаешь, Слава, не хочу ничего иметь общего с этим человеком. — Но это же бой за титул чемпиона мира. — У меня есть странное качество, — улыбнулся Дубровин. — Мне кажется, что я умею чувствовать людей. Хороших, плохих, разных. Иногда очень редко я чувствую, что отдельных людей нужно обходить стороной. Никогда не иметь с ними никаких дел. Вот так. Боец еще раз улыбнулся. Мне не нужен бой за титул чемпиона мира. Не нужны деньги. И ты держись от этого, Саша, подальше. Вот тебе мой совет. Ну а как же попробовать? Вы видели этого Синеусова? Он же настоящая машина. Неужели не хотели бы выйти против настоящего соперника? Я понятия не имею, кто это, хмыкнул Дубровин. «А неплохо было посмотреть его бои», – поднял указательный палец ассистент. «Следующий турнир в Вологде. Через неделю», – ответил Григорий Алексеевич. «Давай о нем подумаем». «Ладно, последний вопрос». Примирительно поднял руки вверх Слава. «Сколько он предложил?» «Этот проходимец?» «Двести тысяч. Евро», – кивнул Дубровин. 200 штук?» Слава аж подскочил. Закинув голову вверх, он быстро подсчитал. По нынешнему курсу это около 14 лямов. Видимо, я ему очень нужен. Пожал плечами Дубровин. Видимо, очень. Вздохнул Слава. Ладно, пойдем. Дубровин неуклюже поднялся из-за стола. Вы в номер? Нет, пойду прогуляюсь Вздохнул Григорий Алексеевич. Я еще посижу. Кивнул Слава. Давай. Здоровяк направился к выходу. В то время как молодой ассистент задумчиво вырисовывал цифру 14, в блокноте. Вечер выдался теплый, и Григорий Алексеевич направился в сторону Волги. На берегу он остановился вот возле громадного моста, соединяющего Саратов и Энгус. Подняв камешек с земли, боец кинул его в воду. С тихим бульками кусочек камня пошел ко дну. Глядя на мерцающие огни, носящихся лодочек и катеров, Дубровин обдумывал предложение. 14 миллионов рублей. Бой за титул чемпиона мира. Кому такое предлагают? Да никому. Почему они предложили этот бой ему? Зачем? Да, заманчиво, конечно. Слава, с которым он сдружился после памятного боя в Казани, конечно, обалдел от этого предложения. Новый верный ассистент никак не мог поверить, что Григорий Алексеевич готов отказаться от таких денег. А ведь нужно всего-то просто выйти на такой бой. но голос внутрь говорил. — Не соглашайся, Гриша, ни за что. Не соглашайся.